Глава двадцать третья. Животное. «Давай сам, я только прикрою», — хмыкнув, согласилась повелительница гнили. А потом неожиданно достала банку с зелёной слизью, совсем как ту, что я продал местным бандитам. Хотя, если присмотреться, это точно она и была. А Сарика тем временем продолжала. «Мне понравилась твоя вчерашняя идея, как можно помешать жертвам позвать на помощь. «Как не дать заметить себя раньше времени?» С этими словами она вытащила окаменевший кусок какой-то стихии коричневого цвета, кинула внутрь банки и аккуратно поставила в ближайшую кучу мусора. «И как это работает?» «Стихия растворяется, и пока процесс идет, по сторонам расходятся помехи», быстро пояснила Сарика. «Но я сам уже почувствовал легкую ауру смерти». Кажется, я только что нашел способ безболезненно заменить неспокойное кладбище Санни. И, скажу честно, мне это нравится. Не люблю, когда приходится зависеть от того, кому не можешь доверять на сто процентов. Как бывший светлый. А способ Сареки я легко повторю. Банок со смертью у меня полно. И наделать новое совсем не сложно. И то же самое с камнями. Думаю, те, что я получил при исцелении ветеранов, хоть там и по несколько стихий за раз намешано, тоже подойдут. Что ж, тогда начинаем. Я решительно двинулся к двери центрального входа. Почему именно туда? Тут все просто. Если врываться в любом другом месте, то для начала там защита побольше. Все же не надо будет создавать иллюзию обычного склада для случайных или неучтенных посетителей. И еще, Я, скорее всего, сразу увижу, что тут прячут. А ведь мне, помимо этого, хочется посмотреть, что используют клан Хо и их человек — для отвлечения внимания. Так что бьем именно по центру. Я чувствовал, как сзади буквально в паре метров от меня двигалась Сарика. Дверь уже была совсем близко. Я приготовился. Стихии начали наполнять пирамиды с контурами из обмана, которые я десятками создавал внутри своего тела. Было немного сложно контролировать сразу столько процессов одновременно, но пока я справлялся. Дверь выросла передо мной. Три метра стали в высоту, два в ширину. Никого рядом, а по периметру она как будто была и вовсе заварена. Все, что нужно, чтобы показать, что гостям тут не рады. Вот только некоторым гостям только это и надо. Я поднял ногу, а потом с размаху пинком врезал по двери. В этот же миг впереди рванули все скрытые до колена пирамиды, наполнились прямо в полете энергией зла, и получилось, что я ударил одновременно сапогом и стихией. Дверь унесло куда-то внутрь склада. И я уверенно шагнул вперед. В этот момент перед глазами невольно встала сцена из Терминатора. Неуязвимая машина врывается в логово врагов и готовится крушить всех, кто попадется ей на пути. Дверь исчезла. Сарик, идущая вслед за мной, обратила внимание на то, что выбитый мной кусок стали растворился в воздухе. «Иллюзия!» Я окинул взглядом уходящее вдаль помещение стеллажи, а потом ударил по ним волной чистого обмана чтобы не использовали те, кто прятал это место. Моя главная сила извратит их стихию, нарушит порядок, и тогда... Пространство передо мной начало сползать вниз, словно кто-то плеснул растворителем на недавно нарисованную картину. Объемная иллюзия исчезала. Кстати, это была очень хорошая работа. Если ту же дверь она просто пропустила через себя, и она загрохотала где-то дальше по складу, уже за линией маскировки, то деревянная стойка на входе даже ощущалась когда я коснулся ее рукой я чувствовал тепло видел мелкие сколы накопившиеся за долгие годы а потом эффект обмана дошел и до этого места и все исчезло я чуть не вздрогнул если бы не такое вот доказательство иллюзорности никогда бы не подумал что все вокруг не настоящее а нам тут похоже рады сарика сделала шаг вперед вглядываясь в настоящее помещение перед нами это был разбитый на секции зал что-то вроде большого инкубатора, погруженного во тьму. Не ту, что появляется, когда нет света, а настоящую, живую. Когда ее повелитель собирает ее в одном месте, чтобы потом ударить, сметая все на своем пути. Или чтобы скрыть от посторонних наблюдателей свои секреты. Я увидел, как во мраке передо мной начали все ярче разгораться десятки и сотни красных глаз. Именно они привлекли внимание сарики, Вот только повелительница гнили смотрела на них свысока, не веря, что тут может найтись хоть кто-то или что-то, способное навредить ей. А я нет. Почему-то эти клубы черного дыма и красные глаза до да мурашек на спине напомнили мне картину из будущего. Та странная сила, что разрушила весь мир, а потом пришла и ко мне. Неужели я снова встретился с той самой таинственной стихией скрытого врага Демиурга? Ты когда-нибудь сталкивалась с тенью? «Это может быть она?» Я быстро спросил свою спутницу, пока ситуация не закрутилась, и у нас есть возможности для маневра. «Все, кто когда-либо сталкивался с тенью, либо не знали об этом, либо умерли», — буркнула Сарика. Впрочем, она довольно быстро пришла в себя. «Да с чего ты взял, что эти гомункулы — это проявление стихии тайного врага? А даже если и так, разве ты забыл, что тень сильная только против Демиурга и старухи? В этом ее преимущество, и в этом же ее слабость». Остальные стихии размажут повелителя тени и его слуг и даже не поморщатся. Я сразу отметил, что моя спутница волнуется. Иначе с чего бы она выдавала такие противоречивые тезисы? Да, я тоже помню слухи о слабости стихии тени перед всеми, кроме Демиурга и его врага. Но как можно одновременно рассуждать об этой слабости и говорить о том, что никто не пережил подобные встречи? На мой взгляд, где-то тут кроется какой-то важный и очень опасный нюанс. «Можешь не бояться этих тварей, если так хочется», — ответил я Сарике. «Но вот я уверен, что не стоит их недооценивать». Черный туман в этот момент как будто специально отступил, чтобы мы на полную смогли насладиться открывающимся видом. Я смотрел, как обладатели красных глаз спрыгивали с полок, где они сидели, и медленно двигались в нашу сторону. Издалека они походили на людей, но и Сарика не зря назвала их гомункулами». Их тела определенно были изменены. Мышцы усилены, руки и ноги толще обычных человеческих разов два. А еще зеленый цвет кожи, с выступающими верхними резцами красноглазые, чем-то напоминали дикарей или орков. «Кажется, их тела изменились по мощи смерти». Сарика тоже оценила расцветку наших противников. и окончательно решил называть их орками. Символично же». «Как думаешь, их создателям удалось придать им какие-то свойства стихии старухи?» «Я бы рассчитывал на худшие из возможных вариантов». Я мило улыбнулся в ответ. «Кстати, насчет этого. Я неожиданно отметил еще одну странность происходящего. Мы ворвались в чужое здание, напротив нас была целая толпа монстров-убийц, и при этом они почему-то медлили с нападением на нас. Даже представить не могу, какой инстинкт мог бы их сдерживать». И тогда остается только одно логичное объяснение такого поведения. Тут рядом есть кто-то еще, тот, кто управляет всей этой толпой. «Эй, хватит делать вид, будто не понял, что мы тебя заметили!» — крикнул я во весь голос и снова запустил по складу волной обмана. Стихия спокойно прошла через полки инкубатора, откуда вылезли орки, врезалась в дальний конец ангара, так никого и не показав. Но неожиданно гораздо лучше, чем обман — на которой я уже привык полагаться, сработали мои слова. Кто бы знал, что обычная фраза, которой я на удачу попробовал расшевелить наших врагов, в итоге окажется могущественнее моих сильнейших стихий. «Ну привет, кот!» Пустое место в центре порядка замерзших полумесяцем вокруг нас орков неожиданно пошло рябью, а потом я увидел чье-то неразличимое во тьме лицо. Просто часть белого овала, открывшаяся, когда незнакомец, приподнял вверх свой капюшон. И вот ведь, зараза. Пока он не сделал этого, я просто не мог его заметить. Даже сейчас, ориентируясь на показавшийся кусочек лица, вокруг я видел только тьму, никак не отличающуюся от пустого пространства вокруг. «Кто он?» Сарика повернулась ко мне, и это было не очень удачным решением. «Понимаю. Узнав, что незнакомец со склада клана Хо зовет меня по имени, она невольно задумалась» а кто кого в итоге сюда заманил? Она меня или я ее? Вот только легче от этого не было. Ответить я ей не могу, потому что до сих пор не имею ни малейшего представления, с кем мы столкнулись, ведь я даже голос его не узнал. А если промолчать, то уже незнакомец поймет, что я не в курсе, кто он. Эх, а так хотелось развить удачное начало, когда он не удержался и вынырнул из своей абсолютной невидимости. И кто бы это мог быть, одновременно обладающий такой силой и в то же время верящий, что я опережаю его на шаг другой? Мы точно должны были раньше сталкиваться. Раньше в будущем. Ведь в этом времени, уверен, у меня пока еще нет достаточных достижений для подобной репутации. Не обращая внимания, — я отмахнулся от царики. Просто пустое место. Он и раньше ничего собой не представлял. И сейчас просто удачно продался новому большому боссу. Единственный, хоть и не самый удачный способ скрыть, что ты чего-то не знаешь, — оскорбить оппонента. Так останется шанс, что он забудет о сути разговора и среагирует на новую тему. Если ударить достаточно точно, можно повернуть в свою пользу даже самый безнадежный спор. Кстати, именно поэтому, когда меня пытается оскорбить кто-то другой, я лишь становлюсь еще более собранным. Да и не только я. Многие умные люди тренируют умение видеть причины перехода на личности И именно поэтому я сам не очень люблю этот способ. Он не очень надежный. Но сейчас выбора нет, остается только ждать, купится ли на мои оскорбления незнакомец. Учитывая его тон, мы не были друзьями. А значит, есть шансы, что он уже мне проигрывал. Потом, оправдывая себя, приписал мне в своих воспоминаниях множество самых ужасных черт характера. И теперь в его представлении я не выйду из образа ненадюем. «Конечно. Великий кот смотрит на остальных только сверху вниз». Незнакомец добавил сарказма в голос, а я с трудом сдержал победную улыбку. «Есть». Он не обратил внимания, что я так ничего и не понял. И ведет разговор так, словно продолжает начатую когда-то давно беседу. Выглядит странно, но зато так можно узнать много интересного, чего в обычном разговоре мне бы никто никогда не выдал. И надо отдать должное Сарике». В отличие от незнакомца в Капюшоне, она поняла, что именно я сейчас сделал, и не стала повторять свой вопрос. все таки умный напарник — это хорошее преимущество. «А с чего ты решил, что должно быть иначе?» — заговорил я вслух. «Думаешь, должность слуги добавляет тебе веса? Или эти красноглазики?» Я хотел было добавить фразу про то, что скрытие параметров орков не придаст им дополнительных сил, все равно боги и стихии будут сильнее. Это могло бы вызвать ответную реакцию с объяснениями, с какими именно противниками мы столкнулись. Вот только вместе с этим пришел бы и риск, что мой неизвестный старый знакомый сложит два и два. Если мы не видим параметры его слуг, то не видим и его самого. Нет, пусть думает, что у нас больше козырей на руках. «Я не слуга!» — незнакомец рявкнул во весь голос. Я уже услышал от него довольно много фраз, в самых разных эмоциональных оттенках, но пока это все никак не позволяло его идентифицировать. «И мои пожиратели богов скоро всем это покажут». «Пожиратели? Как пафосно», — ответил я. «Я вот назвал их просто орками. Тех вот в одной земной истории исказила скверно, дала силы, но вместе с тем и подчинила себе. А тут поработала смерть. Кстати, а что будешь делать, когда старуха через всю эту зелень вернет их под свой контроль?» Поползёшь обратно прятаться в тот дерьмо, из которого вылез. Она никогда их не подчинит. На этот раз незнакомец почти никак не среагировал на оскорбление. И это стало своеобразным индикатором его уверенности в себе. Значит, он не сомневается, что сможет удержать контроль. А что у нас сильнее смерти? Только тень, чем бы ни была эта стихия. И тогда... С учетом черного дыма получается уже два аргумента в пользу того, что именно с ней мы сейчас и столкнулись. Столько вопросов. «Это лорд Базильхо тебе сказал?» Я попробовал проверить иерархию отношений этого человека и главы клана. «Что он знает? В этом же и суть тени, что она не подчиняется богам!» Незнакомец не договорил. Я слишком глубоко копнул, и он все-таки понял, ради чего я сейчас с ним болтаю. «Ты же ничего не знаешь!» Я почувствовал, как в голос человека в капюшоне тоннами начало добавляться презрение. Кажется, он долго ждал этого момента. «Ничего! Ты ноль без палочки! Но все же я окажу тебе честь! Ты станешь первой ступенькой на моем пути!» Незнакомец еще что-то говорил, а я тем временем отметил у себя в мыслях еще один интересный факт. «Ноль без палочки» — это чисто русская идиома. Что еще немного сужает круг тех, кто может скрываться под этим капюшоном. Значит, Демиурга, как и смерть, ты тоже не боишься, начал я, решив проверить еще одну свою догадку. Тем более, что момент попался такой удачный, можно было спросить, как этот тип смотрит на привлечение внимания Карика. Но тут Сарика меня оборвала. Вы слишком много болтаете, порой надо просто действовать, тем более, что у меня в замке этот тип расскажет нам гораздо больше. «И пусть он будет хоть сколь угодно силен. Я после этой реплики чуть не выругался. Оказывается, пока я работал над незнакомцем, тот тоже не терял время зря и, в свою очередь, выводил из себя мою спутницу. Но да, для Сарики отсутствие внимания — это хуже, чем красная тряпка для быка. А тут ей еще физически в лицо заявили, что она не сможет победить толпу оборванцев на грязном складе. И она ударила. Девушка подняла руку, Вокруг нее собралась энергия гнили, а потом словно гигантским серпом ударила вперед. Не думаю, что Сарика рассчитывала так просто кого-то достать, просто отвлекала внимание, готовя свою настоящую атаку. Но даже так она не пожалела силы. Собранная ею гниль налилась стальным блеском, да и разогналась более чем неплохо. Такое не отразить пассивными щитами. Я был уверен, что теперь нашим врагам придется показать себя. Конечно, я в то же время ни капли не сомневался, что орки и незнакомцы с тени, кем бы он ни был, легко справиться с этим натиском. Но тут случилось странное. Серп гнили неожиданно легко рассек первые ряды зеленых монстров, их кровь брызнула во все стороны, тела распались на половинке, и натиск этого проверочного удара остановился только когда уничтожил не меньше половины стоящего перед нами воинства. При этом они не издали ни звука умирая в полной тишине, разрываемые лишь хлюпаньем, рассечённой плоти и хрустом ломающихся костей. «Может быть, эти орки просто еще не созрели до конца?» — мелькнула у меня мысль. «И это все? Пожалуй, я начинаю верить, что ты действительно управляешь стихией тени!» Сарика захохотала, не спуская, впрочем, при этом взгляда Стипа в капюшоне. «Оказаться таким бездарным слабаком! Слушай, кот, ты вот вроде неплохо болтаешь, но я разочарована!» Кажется, тебя обманули, заставив потратить столько времени зря. Я вот был совсем не уверен в своей ошибке, и невозмутимость нашего незнакомца была тому лишь подтверждением. А попробуй еще раз, нагло заявил тот царики, глядя повелительнице гнили прямо в глаза. Думаешь, ты такой ценный, что я побоюсь тебя тронуть? Ничего страшного, ты мне и без рук и ног сгодишься. Кажется, девушка совсем не так поняла нашего противника, но я не стал ее поправлять. Теперь мне и самому было интересно, что же он такого уже провернул, раз не боится повторения, оказавшейся столь успешной атаки. «Мне тебя поторопить?» Незнакомец махнул рукой, и около десятка орков прыгнуло вперед, стремительно сокращая расстояние между нами. «Кажется, наш враг действительно очень ждал нового удара от царики, и на месте девушки это бы точно заставило меня задуматься. Но та просто снова врезала». На этот раз повелительница Гнили сформировала из своей силы что-то вроде теневых двойников, облаченных в доспехи из своей же отвердевшей стихии и вооруженных такими же мечами. Выглядел и ощущался такой прием гораздо опаснее, чем первая атака. Воины Гнили рванули вперед, столкнулись с орками и разлетелись в стороны облачками дыма. «Упс!» — ехидно изобразил удивление незнакомец. Сарика тут же попробовала повторить атаку чистой энергией, решив, что наш враг просто нашел защиту именно от ее воинов. Но нет. Серп из чистой энергии гнили рассыпался, как и двойники гнили до этого, не задев ни одного из орков. Те словно стали неуязвимы к стихии Сарики. «А ведь похоже, что именно так все и было», — осенило меня. Тень изначально вот так же плевать хотела на стихии жизни и смерти. И теперь, каким-то образом впитав в себя гниль, Наш враг в капюшоне пополнил этот список. «Ты многого добился. Давай поговорим. Может быть, мы сможем оказаться друг другу полезны?» Было не очень красиво предлагать мир после всего, что мы друг другу наговорили, но мне плевать на красоту. Только бы моей репутации от прошлых встреч с этим непонятно кем хватило, чтобы он согласился на предложение переговоров, даже несмотря на свой успех. Какие бы у него ни были планы, уверен?» мы сможем найти точки соприкосновения. Знаешь, а я, наверное, не буду спешить. Я понял, что незнакомец уж слишком наслаждается ситуацией и просто не хочет никого слышать. Мне понравилась идея твоей подруги. Вот отрежу вам руки и ноги, тогда и поговорим.